Что такое грех? Только любовь может избавить человека от ада. Именно с этого утверждения начинается поэма Данте. Беатричи, как светящаяся добродетелью дама, или более того, святая, видя, что воспевший ее в своих концонах поэт, блуждая по дорогам жизни, словно по пустыне, уже почти погиб, спускается с небес – в преддверие ада. Со словами «меня привела любовь» она посылает к нему Вергилия, поэта, которого Данта считает своим учителем и ауторе, дословно «виновником своего я», чтобы тот провел его через ад, пока он жив и, следовательно, может изменить себя. Беатриче больно оставаться в рай, ибо она видит, что Данте погибает. Вергели приходит к нему на помощь. Благодаря автору энеиды Данте начинает смотреть на самого себя другими глазами. В лица тех, чьи портреты, рассказывая путешествия по аду, Данте рисует в своих стихах, он и сам всматривается как в зеркало и на своих читателей зовет последовать его примеру. Он открывает что Грех страшен не нарушением запрета, но тем, что он уродует человека и искажает его природу. Беатрича, праведница, спустившаяся из рая, боится только того, что наносит вред ближнему. Для нее грех — это то, что может сделать другому плохо. В дальнейшем Данте раскрывает эту формулу, подчеркивая, что из всех грехов страшнейшими являются насилие и обман. Страшны они именно тем, что плохо от них бывает не самому грешнику, а кому-то другому. В сущности здесь дается полный ответ на вопрос, что такое грех.